У меня еще есть один документ, мне велели его зачитать. Это краткая стенограмма. Вы вроде знаете обо всех партиях, обо всех блоках, но, как выяснилось, был еще один. Передо мной стенограмма предвыборного сходняка. Я недолго... Малина в Мариной роще празднично украшена. А? Можно я погромче буду? <свят> Малина в Мариной роще празднично украшена. Над главной трибуной установлен стенд. Их разыскивает милиция. <свят> Чуть ниже реклама спонсоров. Прайер Инвест», «Уркаган Лимитед» и генеральный спонсор Gop Стоп Банк», работающий под девизом «Мы украли деньги для себя, мы украдем их для вас». трибуна поднимается Пахан. Пахан. В неочередной шкодняк, посвященный выборам в Государственную Думу, объявляю открытым. Аплодисменты, отдельные выстрелы, крики «Век Думы не видать!» Пахан. Господа домушники, форточники, медвежатники и воровки на доверии. На выборы. Нам надо срочно формировать наш партийный список, который вольется в блок АТАС-Россия. Первое слово предоставляется делегату от РПКТ. Выкрики «Расшифруйте!» Расшифровываю. Республиканская партия карманной тяги. На трибуну поднимается делегат маленькой кепочки с фикцией во рту. Делегат. Я от простых воров, падла, сказать пришел. Реша, когда этот беспредел, сукой быть, кончится? Что с ценами творится? Вчера батон хлеба 130, сегодня 680. Вчера прокурор был 400 тысяч, они без полутора мира вообще не подходи. Что сглянишь? Не подходи, все. А правительство поганку крутит. Почему зарплату не платят простому трудящемуся? Простого человека уже украсть сегодня нечего. Где социальная защита? Что там у простого? И дамы к академику залез. Вообще заплатал. Просто заплатал. В холодильнике паутина, штука быть. В каком вообще? мой, за другой летает. В уборной на гвоздельной туалетной бумаге его докторская диссертация вестит, чтобы мне всю жизнь выбираться этой диссертацией. Покам, короче, что вы предлагаете? Предлагает наша предвыборная программа для накорябывать вопрос о недоверии правительству. Мне тут кореша к сходнику на колку дали. Делегат снимает рубаху, поворачивается спиной к залу. На спине татуировка. Послать правительство в... Делегат. Погодите, там ниже продолжение. Пытается снять брюки. Пахан, я думаю, продолжение рассмотрим на закрытом заседании. Сейчас послушаем делегатку от СПР, Союз Путанок России. Слово предоставляется Изольде Непочатой. Она же Валентина Паниет, она же Элла Кацнельбогина, она же Иван Сверидюк. Господа, я просил не стрелять в задних рядах, у нас клорума не будет. В микрофону уходит толстая делегатка в розовых дольчиках, мини-юбке и синяком между глаз. Делегатка. Господа воры и воровки. Вот стою я перед вами, простая вокзальная шлюха. Пока делегатку выбирайте выражение. Вы сегодня не шлюха, а путана. Понятно. Вот стою я перед вами, простая вокзальная путана. Как я сегодня живу? Как последняя шлюха. Это же раньше было золотое место в Москве у трех вокзалов. А теперь поезда ходят не по расписанию. Часами на морозе ждешь клиента из ближнего зарубежья. Чем они расплачиваются? Кто купонами? Кто талонами? Кто вообще каких-то сзазчиков, сзаливчиков, сдуетов? Хорошего клиента сегодня на вокзале не сымишь. Одни насильщики и насильники. Выкрики из зала. Переходи на отечественных мужиков. А, сказал, что в лужу плюнул. Из кого тут выбирать-то? Демократ одни импотенты. Обещают много, ничего не могут. А коммунисты еще хуже. Слыхали, что этот генерал в беретке во время пучта у на всю страну сказал «Сволочь!» Так и сказал, все, больше у нас в стране не будет ни мэров, ни паров, ни саров, ни херов. Он что, задурел, что ли? Ну, без первых трех как-нибудь проживем, а без последних с голоду подохнем. Пахан, регламент, кончайте делегатку. С собой, шоль, кончать, козел старый? Ты да лучше послушай, что я предлагаю внести в программу покончить с инфляцией за счет проституции. Укрепить отношения между республиками и установить для наших девушек единую трехрублевую зону. Пахан, это предложение надо обкашлять. Теперь хотелось бы послушать представителей от наших регионов. Я прошу высказываться поактивнее. Вы не на допросе. На трибуну поднимается представитель Татарстана, старый человек в белом смокинге, в сапогах и чупетейке. Салам алейкум. Позвольте мне паха нога. Я тут и представляю партию СКВ. Шум нездоровое оживление в зале. Не, это не та СКВ. Это союз колымских ветеранов. Уважаемые жулики, мне уже 82 года. Из них 76 лет я просидел в лагерях строгого режима. Где я только не сидел, я везде сидел. Я только еще не сидел в Государственной Думе. Хорошую, хорошую жизнь прошла. Помню свое первое дело. Три года украл у дедушки Равили Тубетейко. Как радовались родственники. Мальчик на правильный путь встал. Голос созвал. «Дело переходи, дела у прокурора, у меня только предложение». Срочно отменить это бандитская приватизация. А то, что получается, в нашей стране все сделано вот этими руками. Все. Беломорканал, канал, Комсомоль с под Амуром. Теперь что получается? Строили мы, а приватизируют другие журики. Я хочу знать, кто это такая это чубайса. Кто она такая? Она что, сидел? Пусть этот Чубайся сначала с моего отсидит, потом все приватизирует. А пока это все нам должно принадлежать. Как говорят, скильд, дэшэ, тачэ, башэ. Бурные до голоса. Правильно, верно. Почему делегат прячет в карман микрофон? Пахан, господа, что же вы своих-то тырите? Нельзя, мы же строим правовое государство. Давайте лучше послушаем делегата из далекой Чукотки. На трибуну взбирается маленький делегат во фраке, шапки-ушанки и на лыжах с стволкой. Делегат. Господа воры, дорогая пахана, я с Чукотки приехал, однако. Привез привет от малых воров севера. Мы там совсем бедствуем. У нас на Чукотке все давно украли. Остался один прошлогодний снег. Но чук-то умный. Тюктя гастролезна. Тюктя в Москву на гастроли Большой театр приехал. Там Тюкчу и повязали. Говорят, Чуктя, ты зачем в гардероб с дружьем пришел? Говорят, потому что Чукся охотник. Лису Соболя, брат, пришел. Тюктя очень умный охотник. Песа, брат, пришел. Тут мне писец и пришел. Пахан, это все лирика. Какие будут предвыборные предложения? Хочу выразить недоверие министру иностранных дел Козыреву. Неправильную политику ведет, однако. Царь нашу Аляску всего на сто лет продал, почему назад не требует у Америки. Надо срочно Аляску назад забирать, всю кутку им отдавать. И не на сто лет, а на всю жизнь. Пахан, хорошо это предложение надо перехрюкать. Ну что, будем подбивать бабки. Вообще радостно, что в нашей стране. Единственное, кто пока может еще объединиться, это мы, жулики, варьё, мошенники, аферисты. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Встают все. Даже те, кто должен сидеть по третьему разу. Пахан, господа воры, хватит нам грабить коммерческие ларьки и палатки. Нам всем пора переходить. Федеральное собрание, где нас ждут как верхняя палатка, так и нижняя. Все на выборы. Они нас там увидят. Как говорится, мы были вчера, мы есть сегодня, мы будем завтра.